Американский кирпич и дерево исчезли. Тут стояли испанские дома из глины, подпертые тяжелыми контрфорсами. Из-под крыш торчали концы квадратных или круглых потолочных балок. По улицам гуляли ковбои, постукивая высокими каблучками. К подъезду кино подкатил автомобиль, из него вышли и н д е й ц е женой. На лбу индейца была широкая ярко-красная повязка. На ногах индианки видны были толстенные белые обмотки. Индийцы заперли автомобиль и пошли смотреть картину. На высокой эстраде магазина для чистки обуви сидели четыре американских мальчика с прилизанными п р и ч е с к а м и Им было лет по тринадцати ч е т ы р н а д ц а т и вид у них был чрезвычайно независимый. Мистер Адамс долго смотрел на мальчиков и, наконец, назвав их сэрами, осведомился о том, что они предполагают делать сегодня вечером. "Мы чистим ботинки", сказал один из мальчиков, "потому что идем танцевать". Больше ничего из молодых сэрв не удалось выдать, и мы отправились в свой отель, где шипящее отопление нагрело воздух в наших комнатах до двадцати пяти градусов. В области температур американцы склонны к крайностям. Работают в ч е р е с ч у р н а т о п л е н н ы х помещениях и пьют ч е р е с ч у р х о л о д н ы е напитки. Все, что не подается горячим, подается ледяным. Средины е нет. Жара в номере и не совсем еще потушенное пламя инчелады. Привели к тому, что утром мы встали высушенные, хорошо прокаленные, готовые к дальнейшим приключениям. Санта Фе, столица штата Нью Мексика, самого молодого штата Соединенных Штатов Америки, столица самого молодого штата, один из самых старых американских городов. Однако помимо нескольких действительно старинных зданий, все остальные дома в городе чистенькие, новенькие, построенные в стиле старых испанских миссий.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 И поднявшись, повел нас смотреть стену с замечательными испанскими скульптурами. Мы стояли в запыленной кладовочке, где в беспорядке, как попало, на полках, на полу и шкафах стояли деревянные фигуры Иисусов, Богородиц и святых. Фигуры были сделаны примитивно и бесподобно. Эти раскрашенные, позолоченные маленькие статуи поражали своим католическим великолепием. Узнав, что мы приехали из Советского Союза,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 Первым долгом он взял с нас за осмотр по семьдесят пять центов. Само здание церкви очень старо, но все скульптуры новые, фабричные немецкие работы. Алчному настоятелю они однако нравились, и он усердно приглашал нас ими любоваться, из чего можно было заключить, что в искусстве почтенный францисканец ничего не смыслил.